Глава 37. 2 октября 1998 года, 16.13. Марк шел по пятому вагону, ни одного свободного места. Будь они прокляты, эти поезда Париж-Руан, особенно в пятницу вечером. Наверняка железнодорожная компания продает во двое больше билетов, чем имеется пассажирских мест. Парамежность у него все еще болела, хотя уже меньше. Он просидел на полу в зале ожидания не меньше 10 минут. Его обступили заинтригованные пассажиры. «Как вы! Здорово она вам вломила, а?» Сочувствие смешивалось у них с любопытством. «А как еще прикажете относиться к парню, если девчонка, которую он только что обнимал, засветила ему по яйцам?» «И смех, и грех». Марк забрал у официанта свой рюкзак и побрел на платформу. Ее номер наконец-то объявили, с которой должен был отправиться поезд на Руан. Каждый шаг давался ему с трудом. Дойдя до седьмого вагона, Марк потерял последнюю надежду найти свободное место и уселся на ступеньке лестницы, ведущей на второй этаж. Не он один оказался в таком же положении. Рядом пристроилась мамаша с тремя детьми, делового вида мужчина, тут же погрузившийся в изучение каких-то бумаг, и девчонка-подросток. Сидеть было неудобно, но Марк рассудил, что это все же лучше, чем стоять. Наверняка правилами запрещалось садиться на ступенях, однако в поезде, как всегда в пятницу вечером, народу набилось столько, что ни одному контролёру не удалось бы призвать пассажиров к порядку. Марк поставил рюкзак у себя между ног и достал мобильник. Новых сообщений не было. Он набрал номер Лили. Семь звонков. «Лили, это Марк. Прошу тебя, сними трубку. Я прослушал твоё последнее сообщение и слышал, как выли сирены скорой помощи». «Пойми, я волнуюсь, обзваниваю все парижские больницы. Перезвони мне, прошу тебя». Марк вздохнул и открыл посланной Дженнифер СМС-ки с телефонными номерами больниц. Пока что он обзвонил примерно два десятка из них, самые крупные. Надо продолжить. Он решил, что потратит на звонки полчаса, а потом вернется к сетраде Грандюка. «Снова та же история. Добрый день, скажите, пожалуйста, к вам сегодня не поступала девушка по имени Эмили Ветраль». «Нет, я не знаю, в какое отделение. Возможно, ее привезли, на они В поезде стоял ладский грохот, Марк напрягал слух, чтобы расслышать, что ему отвечали служащие справочной. Впрочем, их ответы не отличались разнообразием. «Нет, пациентки по имени Меливитраль у них не значится». За полчаса он успел обзвонить 22 больницы. Экономия на любезностях давала выигрыш во времени. Он уже перешел к частным клиникам и специализированным больницам, хотя чувствовал, что в них Лилии не найдет. Его охватило чувство безнадежности, впечатление, что он гоняется за химерой. Так можно до завтра звонить. Надо подумать, попробовать сложить вместе все части головоломки и, прежде всего, дочитать записи Грандюка. Времени до прибытия в Диеп по него предостаточно, а там оставалось всего страниц 30. Марк сунул мобильник в карман куртки и вытащил из кармана джинсов листки, вырванные из дневника Грандюка. Обратная сторона последней была чистой — Марк достал из рюкзака ручку и, чуть дрожащей рукой, начертал заглавными буквами «А где Лили?». Ниже приписал еще мельче «В больнице. Путешествие без возврата?». Подчеркнул три последние слова и добавил три вопроса. «Самоубийство. Убийство. Месть». Сам не зная почему, Марк подчеркнул слово «Месть» и написал «Кто убил крыдюля Грандюка?» И сам себе ответил «Мальвина де Карвиль.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 Карман жгло письмо в голубом конверте, переданное ему Матильдой де Корвиль. Он снова взялся за ручку. «Тест ДНК. Решение? Открыть конверт? Нарушить данное слово в надежде, что это позволит приблизиться к разгадке? Нет, ни к чему это его не приблизит». Марк и без того знал, что за ответ содержится в конверте. Лилия ему не сестра. Лилия — внучка Матильде де Корвиль, сестра этой психованной Мальвины. Тому имелось множество подтверждений, неожиданный поворот в расследовании Грандюка, кольцо с голубым сапфиром у на пальце, но главное его чувство к ней. Поговорить с Николь. Марк добавил еще один вопросительный знак. Для ровного счета а теперь их стало 15. Поезд прибывает в в 1824. Ему оставалось ждать меньше трех часов. На остановке в мант ла жоли вагон покинула добрая треть пассажиров. Появились свободные места. Марк встал со ступенек, сел у окна и вытянул ноги. Так хоть меньше болело. Мальвина он в поезде не видел, уже хорошо. Хотя, кто её знает, этой придурочной девице хватит ума увязаться за ним в Диеп. В последний раз он видел её на вокзале Сен-Лазар, когда она скрылась в плотной толпе пассажиров. Марк вздохнул, достал тетрадь Грандюка и погрузился в чтение. Дневник крыдюля Грандзюка. Крошечное золотое колечко отправилось тщательно упакованное в пластиковый пакет в Руни Суба, в лучшую во Франции криминалистическую лабораторию, вместе с окурками и пивными крышками, обнаруженными в хижине на горе Монтарибль. У меня ещё оставались кое-какие связи в полиции, и в деньгах я был не стеснён. Впрочем, я ведь не предпринимал ничего незаконного, ну или почти ничего. Просто обратился с просьбой помочь в неофициальном расследовании. Результаты пришли через неделю. Металлическое колечко размером 2 мм, представлявшее собой звено от цепочки, действительно было из золота. Вот и все, что удалось установить. Образец оказался слишком мал, чтобы определить, какому изделию он принадлежал — детскому браслету, цепочке или собачьей медали.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 Сплошные загадки. Тем временем премия за детский браслет, объявленная в газетах, достигла 75 тысяч франков. Сулить подобную сумму за побрякушку в виде цепочки, у которой, предположительно, не хватает одного звена, это уже граничилось нелепостью. В любом случае, речь шла о виртуальных деньгах. Я давным-давно потерял надежду, что кто-то отзовется на мой клич. И тем не менее... Тогда я еще не знал, что вскоре эпизод с браслетом получит продолжение. «Рыбка клюнет». Да нет, не рыбка, а целая рыбина. Впрочем, что значит «вскоре»? Все в этом мире относительно. Моя приманка сработала лишь через два года. Но наберитесь терпения, всему свой черед. В том, что касается саспенса этой истории, вам не на что жаловаться. События, разворачивавшиеся на протяжении долгих лет, для вас помещаются на нескольких страницах. Не больше информации удалось выжить из закурков и прочего мусора, собранного на полу хижины в Монте-Риппель. Ничего удивительного, всё-таки семь лет прошло. Жорж Пелетье жил в хижине в 1980 году, и можно только догадываться, сколько с тех пор в ней побывало поколений сквотеров и бездомных влюблённых. Итак, я вернулся в исходную точку. Надо было бросить все силы на поиски Жоржа Пелетье. Ничего другого мне просто не оставалось».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 Попробуйте-ка круглый год ночевать в картонной коробке в самом холодном из французских городов. Метро там нет, а вокзал на ночь запирают. Я провел с этой публикой всего дней 10, в январе-марте 1988-го и чуть не замерз насмерть. Возвращался под утро и три часа отлюживался в ванне, подливая горячую воду. А теперь вы видите, что я не жульничал и сполна отрабатывал гонорар, щедро выплачиваемый бабулей Корвиль. «Ради чего?» Судите сами. Бывшие собутыльники Жоржа Пелетье, цвет Безансонского сообщества бомжей, подтвердили, что вскоре после 23 декабря 1980 года он действительно снова появился в городе. Спустился с гор, целый и невредимый. При крушении самолета, случившемся по соседству с его хижиной, Жорж не пострадал. Нет, никакой цепочки у него на запястье не было». И разговорчивее он не стал. Он пробыл в Бизонсоне около полугода, снова втянувшись во всякие грязные делишки. Приторговывал наркотой, приворовывал помелчи, а потом сбежал в Париж, пока легавые не зацапали. Или Агюстен, если верить бизонсонским бомжам, гораздо больше полиции Жорж боялся своего брата, пытавшегося наставить его на путь истины. В заключение добавлю последнюю деталь. В город Жорж вернулся без собаки. Правда, по поводу ее габаритов Агюстен ошибся. У Жоржа была не мелкая дворняжка, а бельгийская овчарка — кабель. По словам его дружков, огромных размеров. В могиле возле хижины такая псина просто не поместилась бы, если только он не разрубил тело на куски. Но спрашивается, кому придет в голову рубить на куски свою умершую собаку.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 Разумеется, с помощью назыма, и для нас начался трехмесячный период интенсивной работы. Мы опубликовали несколько объявлений, связались с отделениями полиции, муниципальными социальными службами, ночлежками, а ночи напролет бродили по городу, показывая освещенную фонариком фотографию Жоржа, на которой он радостно улыбался на фоне новогодней елки, стоя рядом с агюстеном. Это была самая свежая из сохранившихся у старшего брата фотографий.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 Я встретился с этим самым Педро Рамасом в июне 1989 года на ежегодной ярмарке в Винсенском лесу перед каруселями. «Да, да, я ничего не путаю перед каруселями». «Жорж работал у меня два сезона», — объяснил Педро, одним глазом поглядывая на бегущих по кругу лошадок. «Мальчишки и девчонки, везят удовольствие, платили по пять франков за счастье две с половиной минуты обдирать задницы на крутящейся доске». В «Карусели — это коллективная разновидность качелей, стоящих на детских площадках в скверах». «Резюме я у него не требовал», — продолжал Педро с иронической улыбкой. «Просто понял, что ему надоело бродяжничать. Лодрим он не был, я ему сразу сказал, на работе никакого пьянства, а остальное меня не колышет». «Когда вы видели его в последний раз?» — спросил я. Петр на секунду отвлекся от разговора и замахал рукой сидевшие за кассой девицы в розовом платье, недовольная ее медлительностью. Голова девицы без конца меняла цвет в свете вспыхивавших неоновых огней. «Осенью 83-го», — продолжил Петра, «если точнее, в середине ноября, после ярмарки в Сен-Ромэне, в Руане. Это последняя ярмарка сезона. Мы упаковали оборудование, сдали на склад и привет до будущего сезона. Перейти я знал, где меня найти». Но он так и не появился. Не могу сказать, что я огорчился до слез или кинулся его разыскивать. У нас текучка, та еще привыкли. Если подсобный рабочий остается на два сезона, это уже много. Но он не объявился ни на следующий год, ни позже. Больше я его не видел. Опять тупик. Для проформы я задал еще пару-тройку вопросов Педро Рамусу, но больше ничего из него не вытянул. И так след обрывался на набережных Руана — Если подумать, это не так уж далеко от депа, то есть от Ветрали. Что могло связывать Жоржа Пелетье с Ветралями? Скорее всего, ничего. В последующие месяцы я переключился на ярмарки. Качели, карусели и прочая веселуха. Назым был счастлив, куда лучше, чем обшаривать все бомжатники. Пару раз он привозил с собой Аилю, и они развлекались вдвоем. Оплачивала все эти удовольствия от колеса обозрения и поезда призрака до ярмарочных сладостей мама Корвиль». Этот этап расследования занял у нас чертову уйму времени. Мы потратили несколько лет, чтобы добыть новую информацию. Иногда я наведывался в Диеп, просто чтобы переключиться.